но он все равно не предлагает мне роль. Он хочет с тобой встретиться. У Джейн слегка екнуло сердце. Когда? Завтра в одиннадцать. Лу не спросил, может ли она. Должна смочь. А можно я надену парик? Пойти, что ли, в самом деле, думала Джейн, просто чтобы Лу не донимал? — Мне это никак не повредит. Джек и так не узнает. — Я не возражаю. Надень хоть все свои парики и еще шляпу. Только сходи навстречу, Джейн, ради меня, умоляю. — Ну, ладно, ладно. Но я не могу играть в этом сериале. Просто чтобы ты знал. Возможное предложение роли ее не интересовало, но ей ужасно хотелось познакомиться с Мэлом Векслером. Когда вечером Джек вернулся домой, слегка выпивший и весьма похотливый, она не обращала внимания на его неприятное обращение, претензии и неуемность, все ее мысли были о Мэли Векслере и их предстоящей встрече. Как только Джек уснул, она встала и еще раз перечитала сценарий. Это было лучшее из того, что она когда-либо читала. Спрятав сценарий в свой шкаф, Джейн легла, но не могла уснуть. Думала, как здорово было бы снова оказаться в студии, хотя бы ненадолго, пусть в качестве гостьи. На следующее утро Джек встал, как всегда, в пять. Джейн сварила ему кофе. В шесть он уехал в контору. У нее было еще час для себя, а потом предстояло готовить завтрак дочерям. В восемь они ушли в школу. До встречи с Мэллом Векслером оставалось три часа. Джейн тщательно накрасилась и выбрала из своего гардероба симпатичное бежевое платье, купленное всего неделю назад. Не броское, но добротного вида. Прическу себе она делать не стала, поскольку собиралась по пути Лос-Анджелес надеть парик. Джейн выбрала короткий и кудрявый решив надеть его в дамском туалете на заправочной станции. По пути Джейн так нервничала, что чуть не проехала заправку на Посадонском шоссе. Взглянув на себя в зеркало, она едва не повернула обратно. Лицо было усталое, у глаз появились новые морщинки, и черные волосы показались ей неуместными. «Может, не надевать парик?» — подумала Джейн. Но все же не решилась демонстрировать свои ярко-рыжие волосы. Она совершенно забыла о своем роскошном теле, облаченном в бежевое кашемировое платье, о потрясающих ногах, обутых в туфли на высоких каблуках, и о главном — своем таланте актрисы. Она с успехом играла в печалях на протяжении почти одиннадцати лет — и продержалась в сериале так долго благодаря своей хорошей, порой великолепной игре. Зрительские отзывы о ее работе всегда были прекрасными. Еженедельно она получала десятки писем с высокой оценкой. Однако Джейн казалось, что сериалы Мелла Векслера — это нечто совершенно другое, иная категория, поэтому она была страшно испугана. Во рту у нее пересохло, когда она подходила к подъезду. Охранник с симпатией улыбнулся ей. Он обратил внимание, что этой красивой девушке не идут строгие черные волосы. Мел это тоже заметил, встретив Джейн в своем кабинете. Она, сев напротив него, поминутно то клала ногу на ногу, то ставила их вместе и судорожно сжимала сумочку словно хотела ею защититься. Мелвина тронула ее робость. В Джейн, несмотря на возраст, была какая-то беззащитность, невинность. Хотелось обнять ее за плечи и сказать, что все будет хорошо, не стоит беспокоиться. Но он знал также, что зрители должны захотеть именно это и сделать, защитить ее от Элоизы сделать ради нее все джейн адамс была именно такой противоположностью Сабины Корлс которая ему была нужна она в точности соответствовала его